Глава 6. Следующий день, ознаменовавшийся началом обучения, принёс мне серьёзное облегчение. Мысль о том, что я попал в окружение безумных энергетических монстров, способных чихом сметать горы, пропала совершенно. О, эти дети с разноцветными волосами были удивительно могущественны, формируя странными жестами и словами различные формы убийственной энергии для поражения цели. но при этом безнадёжно энергетически искалечены. Каждая клановая школа, стиль, родовые техники и секреты не просто поглощали очень солидный кусок времени жизни японских аристократов, но и намертво корёжили их ауру строго под свои нужды и требования. Результат дети, умеющие зажарить слона, но не имеющие шансов его встретить. Зато престиж Эмбер Харткун, вот твоя анкета. Мне был вручён желтоватый листок с перечнем собранных обо мне данных, где имели интерес лишь две строчки: Мощь F- Control S+++. Замечательно. Я улыбнулся, сворачивая листок и запихивая его в внутренний карман. То же самое проделывал косящий на меня Распутин. В то время, как большинство остальных учеников радостно тыкало друг другу под нос своими сокровенными данными. Первый учебный день был насквозь вступительным. Сначала мы, не делясь на классы, проходили испытания и тесты по личной силе. Потом следовал медосмотр, лекция для мужской части новых студентов о нормативах поведения во время бури, распределение по классам, получение учебников и расписания, краткий экскурсионный тур по всем зданиям Якусейшо. Обед и остаток дня на обживание своих комнат. В каждую из комнат общежития заселялось по два человека. У девочек и мальчиков были разные здания. Распутина поселили отдельно. Евгению было суждено жить одному, как особо крупному Этим его привилегии не заканчивались. Верзиле склепали отдельную парту под его формат и даже разрешили приходить в столовые академии со своим набором тарелок и столовых принадлежностей. Господа, резко, отрывисто и по-военному начал лекцию наш преподаватель боевой подготовки. Я искренне надеюсь, что вы, как совершеннолетние аристократы, понимаете необходимость вашего непосредственного участия в защите Японии от последствий эфирных бурь. Все вы, как рождённые жители этой страны, так и её гости, были изначально уведомлены о том, что вам придётся принимать участие в городских операциях. Поясню для тех, кто не до конца осознал или же забыл простую истину. Вам придётся сражаться. Вам придётся убивать. Это ваш долг. Вряд ли бы кто-то из молодых аристократов мог бы забыть столь обременительную обязанность. Каждому из нас с детства вбивают специфику энергетической структуры этого мира. Есть то, что многие называют Иггдрасилем, деревом, на котором растут миры, но в этой реальности популярна обратная теория о великой реке. Из мира идёт отток поживших душ и приток свежих, невинных. Пожившие попадают в основное течение, где барахтаются в сияющем свете и постепенно лишаются воспоминаний, личности и другой трибухи, готовясь приплыть в новый мир и воплотиться. Разные листья этого дерева означают различные планы или заводы, где дохлые души могут пройти предварительную обработку. К таким планам может относиться что угодно: цвет, огонь, ад, тень. Не суть важно, А важна то, насколько близко висит мир по отношению к основному течению реки. Наш висит близко, поэтому у нас тут есть эфир, странная и гибкая энергия, умеющая отвечать на желания разумного. Минусы такого соседства в том, что сама река не очень спокойна, поэтому до мира часто долетают брызги, воплощающиеся в виде эфирных бурь. Чем плохо это явление? Многим сходят с ума тонкие приборы, весется духи демоны и прочая нечисть, объединённые притоком бесплатной силы. Бойствуют химеры и гомонкулы, но самое главное приходят телокрады. Напор эфирной бури ослабляет связь духа и тела, особенно у простолюдинов без жизненного опыта, особенно испытывающих эмоциональный упадок. Это не вызывало бы особых проблем, если бы вместе с бурей не приходили души умерших разумных, вцепляющихся в живых и выталкивающие законных владельцев тела. Именно здесь в игру вступают даже пятнадцатилетние аристократы. Войти во время бури в дом, визуально светясь своей тренированной аурой, подтверждающей твоё право на действие, подняться в спальню какого-то несчастного, в которого вселился вор. и выпустить ему пулю в голову, или зарубить мечом, или сжечь на месте, без разницы. Вот, в принципе, и вся суть лекции, которую нам сейчас вдалбливают в голову Наото Ёшинари, суровый, жилистый и много чего повидавший японец без явных признаков чуждый человеку крови в жилах. Этим занимаются все знатные люди на планете патрулирование. Отстрел телокрадов. Защита гражданских от опьянённой эфиром нечисти. Объединённые американские колонии около 1000 лет назад после особо опустошительной местной войны решили собирать телокрадов в колонии, надеясь поднять свой научный потенциал. Что в итоге? Северную и южную Америку лихорадило всю эту 1000 лет. Они утратили абсолютно все свои старые династии и по-прежнему поражены демократией, впившейся в эти два континента как бессмертная пиявка. Я читал, что Европа несколько раз совместно обсуждала перспективу тотальной зачистки обоих Америк, но ограничились изоляцией. Этот мир сильно обжёгся на глобальных войнах. с демократами даже потихоньку торговали, но только через специальные порты, управляемые китайцами. К счастью, мёртвые души могут навести лишь на очень большое скопление живых людей, которые проживают в крупных городах. В хабитатах, укутанных зелёными насаждениями, даже в зимние времена года телокрадов не бывает. Я подкинул в руке револьвер, скорчил максимально недовольную гримассу, откинул барабан. Здоровенные патроны как бы не сорок пятого калибра. Оружие грубой штамповки, почти нешлифованное, баланс ужасен. Пришла в голову мысль, что им куда удобнее забить стелокрада рукоятью на смерть, чем рисковать своим запястьем в попытке выстрелить. В чём дело, Эмберхардкун, никогда не держали в руках револьвера? Волшебным образом нарисовался возле меня Ёшинари, рассматривая мою персону сквозь недобрая прищур. "Никак нет, Ёшинари-сэнсэй", бодро отрепортировал я. Просто впервые вижу польский револьвер, который кто-то купил вне пределов этой замечательной страны. И чем же он тебе не нравится? Прошу извинить, но готов предоставить своё мнение только в виде эссе. Оскорблять уши одноклассников мне не велит честь и воспитание. Преподаватель как-то вздулся, кисло посмотрел на вертящих оружие в руках парней и вдумчиво посоветовал каждому обзавестись своим, порекомендовав меня в качестве консультанта. Я не менее вдумчиво повторил его совет, предложив неверующим сделать пробный выстрел из этого чуда польской оружейной мысли, которую они производят грязными от навоза руками на сельской кузнице для своей многочисленной шляхты. Обмундирование более чем револьвер и окулусы для опознания чужих этому миру душ академия не выдавала, чем заслужила коктейль из моего пренебрежения с недоумением. А есть ли необычный телократ, амак уже того мак смерти, а если демон, а если не телократ, а съехавший с катушек местный дух-хранитель или химерический страж, те же горгульи это каменные танки, которым все эти ледяные драконы и воюющие кулаки гор как слону пинок. Нет уж, мой оружейный шкафчик будет готов к любому противнику. Необходимо дать инструкции вокеру. Список дел расширялся с каждым проведённым в академии часом. купить то, купить это, оборудовать в доме спортзал, найти трассу для бега. Хорошо, что дворецкий так быстро отыскал для меня ежедневник. Записи шли одна за другой. Цэр записывает свои умные мысли для потомков. Беспардонно сунулся мне под руку бабник француз, успевший невесть когда и где представиться как Жерар Сент-Амор. Рекомендую и вам, дорогой месье, этим непременно заняться, любезно заявил я, не имея ни в малейшей возможности выстрелить во внезапно появившееся в некомфортной близости лицо и мучительно от этого страдая. Я составляю список необходимого вооружения и предметов защиты, чего и вам желаю, иначе вас обгладают на первой же буре, если не успеете застрелиться. О, я позову на помощь русского Ивана. Тут же поскучнел француз. Он выглядит так, как будто буквально рождён для того, чтобы быть щитом между эфирными зверствами и умным человеком. Хм. Знаете, я поторопился. Искренне покаялся я, вводя юного француза в стопор. До бури вы не доживёте. Приветствую всех. Меня зовут Алистер Эмберхард Сквайр, четвёртый сын графа Эмберхарта. Для меня честь учиться с вами в одном классе. Любимый цвет багровый. Хобби рыбалка. Любимое блюдо шаурма. Я позабочусь о вас. Выполнив положенный полупоклон, я отправился на своё место и сел за парту, приняв невозмутимый вид. Молодая фигуристка-преподавательница, явно моложе 30 лет, тихо кашлянула в кулак и негромко заметила: "Эмберхардт Кун, всё хорошо, но заканчивать приветствие нужно фразой: пожалуйста, позаботьтесь обо мне". Класс негромко похихикал. 25 человек, из которых к иностранным студентам отношусь я, Распутин, Сантамур и та голубоглазая блондинка, что вернула мне надежду при виде лежащего Таканаши. Неудивительно. Мало в какой дворянской семье Мира есть чистокровный отпрыск, которого бы было настолько не жаль, что можно было бы отправить в ссылку на 5 лет на другой конец земли. Остальные в классе были чистокровными японцами, включая, естественно, того самого Таканаши Кэя, что сидел по правую руку меня. у самого окна. Вид парень имел пришибление некуда и пытался прикинуться веташё. Рассеянно извинившись, я продолжил размышлять о куда более важных вещах. С каким бы снисхождением я бы не научился смотреть на этих разноцветных мальчиков и девочек, прискорбный факт того, что большинство из них может меня случайно прибить этими своими загадошными приёмами, был на лицо. Что с этим можно было сделать? Стрелять на опережение, естественно. Я был вполне уверен в том, что средний статистического японского школьника из Якусайшо вполне можно остановить выстрелом крупнокалиберного револьвера. В идеале сзади и метров с 20, используя револьвер с покатым ребристым курком для скорострельности. Проблема была в том, что я не могу пронести в академию оружие и более того вынужден ждать, пока меня атакуют первым. Более того, Я в свои 15 лет просто не мог бы эффективно оперировать столь крупнокалиберным револьвером. Мне нужно набрать массу и укрепить мышцы. Харткун, Эмберхардкун вырвали меня из глубокой задумчивости слова преподавателя. Я спохватился и встал с места, пытаясь сосредоточиться на учительнице. Да, Такада-сан. Отлично. Класс, у нас новый староста, Эмберхард Аристеркун. Что? Староста класса же выбирается самими учениками, решил блеснуть я знаниями и отвергнуть нежелательный для себя пост. А выборы уже прошли, пожало плечами Такада-сенсей. Вы их прослушали в глубокой задумчивости Эмберхард Кун. Я внимательно оглядел класс. Японцы смотрели на меня с вержливым любопытством, лишь пара юношей косилась как-то чересчур неприязненно. Распутин изображал мыслящий кирпич. Что с его нордическим лицом было также просто как дышать, а Сент-Амор явно был полностью поглощён соседкой слева, которая его усиленно стеснялась, пряча лицо за розовыми волосами. Лишь одна физиономия лучилась довольством и злорадством та самая синеглазая блондинка с кудряшками. Так. Та Вы сами сказали, сэр, что позаботитесь о нас, пропела кудряшка, хлопая глазами настолько невинно, что сразу стало ясно, Пакость она мне готовила целенаправленно. Надо было что-то делать. Я не ленив, скорее наоборот, но не вижу смысла тратить своё время и силы на то, что принесёт лишь смутные и эфемерные преференции. Пришлось исторгнуть из себя краткую, но ёмкую речь. В первых словах я поблагодарил за оказанное доверие Отвесил пару комплиментов преподавательнице, которая их безусловно заслуживала, нашёл несколько тёплых слов для будущих одноклассников и немного понамекал о том, что ещё в культурном шоке от переезда. После того, как я выразил восхищение страной и её аристократией, глаза Кудряшки начали гневно поблёскивать, терпения у неё явно было немного. Но вот чуйки, под конец я сделал хитрый финт ушами и двойной тулуп остальным туловищем, выразил своё огромное сомнение в том, что смогу вот так сразу вклиниться во все тонкости местной культуры и достал из широкого внутреннего кармана анкету, где чёрным по жёлтой грубой бумаге было написано: Мощь F- Виктория Японцы действительно были фанатами личной аурной мощи, фанатами ярами, убеждёнными, воспитанными в этом ключе с самых малых лет. Взгляды, обращённые ко мне, закипели совершенно иными эмоциями. Юноши стали излучать пренебрежение, а девушки ещё и пытались смешать его с жалостью. После короткого растрела взглядами уронившего мои котировки куда-то под плинтус, разгорелась жаркая дискуссия. старостой выбрали Инна Мори Миу, ту самую длинноволосую девушку, что пыталась прикончить нагляца оборвыша в дворе академии. Красноголовый тоже присутствовал в классе, причём был единственным наравне с европейцами, кто не смотрел на меня как на безнадёжно дохлого енота. Кстати, ненавижу енотов. Даже мысль о них мне сразу портит настроение. В Гримфейте жила парочка енотов Скарлетт оставшихся в подарок замку после свадьбы моей сестры, так они причинили вреда замку больше, чем все недоброжелатели рода вместе взятые за последние полторы тысячи лет. Так никто не делает, возмущалась молоденькая библиотекарьша, нервно перебирая пальцами по прижатой груди папки. Последнюю она обнимала со страстью матери, защищающей младенца. Вы получаете учебные материалы на текущий год. Это план. У нас отчётность. Мы с товарищами не просим у вас учебные материалы, безнадёжно взывал я к разуму, забившемуся в норку регламентов и нормативов. Мы с господином Распутиным хотим от вас получить всего лишь список этих материалов на весь срок обучения. Это против правил. Девушка вспомнила о безотказном способе настоять на своём и начала кланяться как заведённая, приговаривая, что с такими вопросами следует обратиться, как минимум, к директору, но лучше сразу к императору. Иначе как-то реагировать, девушка отказывалась, а копящиеся за нашими спинами ученики других курсов недовольно голдели. Пришлось ретироваться. Ничего не оставалось, как брать, что дают, и нести к себе в общежитие. Последние делящиеся на мужские и женские были отделены от корпусов академии большим, но очень уютным парком, обещающим как минимум по две приятных прогулки каждый учебный день. 4 дня в неделю студенты Якусаишо учились и жили на территории академии, тратят 3 дня условных выходных на домашнее обучение, либо оставаясь в общежитии и занимаясь, чем вздумается. Алёш, а что наши на директора так взбеленились-то? спросил меня на русском Распутин, тащащий солидную стопку перевязанных учебников, держа её одним мизинцем. Ну, наши, не японц, то есть, ну ты понял. Увидели, сколько в учебной программе занимает место история Японии, сосредоточенно пропыхтел я. Моя ноша была мудро разделена на две стопочки поменьше, но всё равно утомляла. Начерта Казебаян задумчиво прогудел: "Рус, почёсывая лоб. Вот именно это, наши уважаемые одноклассники и желают знать. Эй, насторожился, останавливаясь с селач. А как ты вообще понял, о чём я спросил? Один из инструкторов револьверного боя у меня русский был. Я опустил пачки учебников на лавку, сел рядом с ними, с наслаждением закуривая. Колтропов Василий Леонидович, отставной гвардеец князя Ихабаровых. Эво как, удивился Руст тоже, падая на лавку. А скажи мне, договорить Верзилистый блондин не успел. От ближайшего клавки дерева отделилась смутная тень и трансформировалась в Асага Сугасана, директора Якусаишин Академии. Японец быстро огляделся по сторонам и невероятно быстрым каким-то скользким движением просочился к лавке, усевшись позади Распутина. И тут же из-за него выглянул Эмберхард Кун, Распутин-Кун. Правда, у нашей академии замечательный парк. Шёпотом забложил ненормальный тип, которого я только что решительно бросил воспринимать как безопасного. Он даже зимой полон зелени. Эти растения привезены в Японию из знаменитых морозоустойчивых тибетских хабитатов. Вы уже клуб выбрали? Ах да, клубы лишь с понедельника. Так, о чём это я? Вы хотели рассказать нам о мерах безопасности академии для учеников, не владеющих мощными силами и не умеющих от них защищаться, вывалил я на голову директора наболевшее. Хотя я слышал какие-то вопросы по поводу чрезмерных знаний истории Японии. Цуга натурально скривился и бочком стал отодвигаться к краю скамейки. О, девок слышу, бодро загудел Евгений. Директора ищут. Позвать не надо. сполошился неполный блондин. Я вам расскажу, но это должно обязательно остаться в тайне. И вы, господа студенты, должны пообещать, что не будете злоупотреблять этим знанием. Что за странность такая, недовольно заворчал я. Как личная безопасность может быть секретом? Как её можно злоупотребить? Нельзя злоупотребить личной безопасностью. И её всегда недостаточно. Оба собеседника почему-то покосились на меня недоумённо. Распутин аж шею вытянул для лучшего обзора. Пожалуйста, отнеситесь к моим словам предельно серьёзно, -построжил директор. Все ученики якусэйс шоу получают место в общежитии их академии, а вместе с этим защиту духов-хранителей этой земли. Если под удар техникой или приёмом попадает ученик с белой лентой, то сущности, привязанные к этому месту, защитят его от удара, блокировав большую часть урона. Преподавательский состав Якутзосейшин и других школ острова не разглашает эту информацию, желая обучить молодых аристократов контролю своих сил и эмоций. Проблема Эмберхард Кун, Распутин Кун в том, что ученики с белой лентой могут использовать это знание, чтобы провоцировать других учеников на атаку. Поэтому мы и уклоняемся от ответов. Я верю в ваше здравомыслие. Думаю, что провоцировать ваших соотечественников на атаку техникой совершенно не в наших интересах, директор. Дипломатично высказался я, даже и не думая благодарить за такой якобы секрет. Кстати, Эндерхард Кун, я услышал тут о твоём приключении в поезде. Приими мои соболезнования. Асага Суга сложил ладони вместе перед грудью и склонил голову. Помолился за упокой тех чёрных с мечами. Задать вопрос я не успел. Вмешался Евгений. А что? Ну, это. У школьница та покраснел Евгений, выдавливая из себя вопрос. Мой товарищ пытается узнать у вас, Суга-сэнсэй, с чем связано ношение чрезвычайно коротких юбок у девушек. Выручил Яруса. Какие же они короткие? Удивлённо поднял Русаи брови японец, начав раскладывать своё кимоно ладонями. На пару пальцев короче тех, в чём ходят э, девушки их возраста по городу. А нужно это для тренировки контроля своей энергетики и эмоций. Большинство аристократок в Японии изучают дистанционные техники, с отработкой которых связаны определённые сложности. Поэтому такой стиль одежды является очень эффективной тренировкой. Девушки постоянно направляют определённую часть энергии на контроль материала юбки, совершенствуясь с каждым днём. Я посмотрел директору прямо в глаза. Море недоверия столкнулось с морем лицемерной лжи, победила вера Распутина, издавшего глубокомысленное ааа. Недолгое молчание было прервано звонким и хищным воплем кудряшки, возглавляющей стайку иностранных студентов с утомлённо решительными лицами. Суга сделал испуганное лицо и буквально растворился в пространстве, оставив нас с Русом наедине. Мне осталось лишь пожать плечами. Проблемы прекрасного пола меня не волновали от слова совсем. Во-первых, все аристократки не совсем девушки. В костви нам понимание этого слова. Договорные браки, помолвки в детском возрасте, строгое воспитание всё это куда серьёзнее, чем даже в моих воспоминаниях о прошлой жизни. Позволить себе отношения по любви могут лишь совсем слабые или новые рада, которых пока никто всерьёз не рассматривает. Это считается детской болезнью аристократии, проверочным возрастом. Чем старше династия, тем более сложен и отточен механизм заключения брака. Рассматривать как женщину ту же кудряшку, раскрасневшуюся от поисков и позабывшую о сакральном контроле юбки, я не могу никак, как и любую другую благородную. Они вместе с их ногами, кожей, грудью и красивым личиком лишь часть системы, питаемой всеми нами. Для красоты и любви можно посетить бордель. ели завести содержанку